Не прошло и недели, а Латина легко выучила будничные фразы, в очередной раз доказав, что она очень умная. И только одно заставляло Дейла страдать – дочка привязалась к киннету. Она ходила за ним хвостом, помогала очистить продукты и протирать столы, старательно вытягивая маленькие ручки. «А, ещё я точно помню, что не покупал ей эти фартук и косынку», – хмуро подумал Дейл. «Они выглядят совсем как отец и дочь». Я всегда знал, что за этим Кеннетом нужен глаз да глаз. Он просто подкупил расположение Латины своей стрипней. Точнее, он не страдал, а просто ревновал. Уборка закончена? Ага. Убедившись, что Кеннет расставил приборочный инвентарь по местам, а Латина ушла на кухню, забралась на табурет, прополоскала посудное полотенце и положила его рядом с раковиной. Ей пока не хватало сил отжать его. А Затем она перетащила табурет, свой собственный, кстати, на своё рабочее место, Взяла свой ножичек и принялась неумело срезать шкурку с овощей. Всё это своё появилось как-то незаметно, даже Дейл не помнил когда точно. Если судить по темпу, она была не помощником, а задерживальщиком. Но Кеннет ни разу не укорил её. Вот и сейчас он просто сел рядом и присоединился к работе. Впечатляло то, что малышка понимала всё с полуслова. Пусть пока исправлялась неважно. Кеннет не вмешивался и терпеливо наблюдал за ученицей, В то время как Дейл нервничал, рвал на себе волосы от досады и прикладывал все усилия, чтобы оставаться в стороне. Слушай, отвернись, если тебя это так напрягает! посоветовала Рита, рассортировывая документы. Тогда я не увижу, как растет латина! глупо возразил Дейл. Но «Ну, тоже верно! тепло усмехнулась Рита. Закончив с овощами, девочка забрала из кладовки две книжки с картинками, первый букварь и более сложный сборник рассказов и переместилась за стол в зале. Дейл, давай почитаем?» «Давай». Я выбирал их под себя, думал, что они будут слишком сложными для Латины, но она так быстро научилась читать, что у меня слов нет. Пока по слогам, но всё же... В очередной раз поразился он. В одиночестве Латина читала про себя, но вместе с Дейлом вслух, чтобы он поправлял её. Ну и, наверное, заодно хвасталась результатами своих стараний. Успешно справившись с задачей, малышка получила в награду одобрительный кивок. Затем она взяла другую книгу и тетрадку, где старательно вырисовывала буквы неровным почерком. «Рита, она сама захотела учиться. Вы с Кеннетом её не заставляли?» «Ни разу. Латина сама попросила листок бумаги. Я сперва думала, что она хочет порисовать, а оно вон как оказалось». «Насколько я помню, в школе при храме Асфора её ровесников нет. Правильно помнишь» похоже, Латина получила должное воспитание. Она с самого начала умела держать ручку, Кеннет научил её только тому, как обращаться с ножом. Общение наладилось, но Латина не спешила рассказывать о себе всё, лишь самый минимум. Она родилась в поселении демонов, ей действительно сломали рока и изгнали, отец ушёл вместе с ней, он умер в лесу неподалёку откроется. Смышленая малышка наверняка знала больше, например, могла рассказать о своём преступлении, но помалкивала. Вероятно, боялась, что её выдворят снова. Дейл хотел бы услышать от неё всю правду, но выпытывать, конечно, не стал. «Я на все сто процентов уверен, что Латина ни в чем не виновата. Но посмотрите на неё. Какая из неё злодейка?» Воскликнул он. «Наверное, тут как-то замешаны политика или религия. На неё просто повесили всех собак. Думаю, именно поэтому отец ушёл вместе с неи деил «Дэйл, что-то случилось?» Склонив голову на бок, спросила девочка. «А?» «Ой, я что, так глубоко задумался?» «Не, ничего, Латина. Ты отлично научилась разговаривать!» Похвалил Дейл, гладя её по голове. «Спасибо. Я очень стараюсь. Я рада, что умею разговаривать!» «Понятно». Парень поймал себя на мысли, что с появлением Латины научился искренне улыбаться. Раньше он хмыкал и похохатывал над забавными историями Кеннета и Риты, но о спокойной тёплой улыбке и речи не было. Приёмная дочь заметно изменила его жизнь. В перерывах между сном, едой и учёбой Латина наслаждалась свободным временем. Если Дэйл не уходил на задание, гуляла с ним по окрестностям. Сама никуда не бегала, во-первых, не разрешали, во-вторых, пока ещё не выучил расположение улиц. Но с огромным интересом выглядывала из двери. Каждый вечер она в обязательном порядке помогала Кеннету на кухне, Дэл частенько заглядывал к ним, видел, как она старается, И молча удалялся. Вот и сегодня малышка прилежно толкла кучу картошки, а парень хмуро наблюдал издали. «Да успокойся ты!» – вздохнула Рита, неся кружку Эля. В кармане её фартука позвякивали монеты. Дейл недовольно зыркнул на неё, но не нашёлся, что возразить. В танцующем оцелоте клиенты рассчитывались при получении заказа. Рита ввела это правило, чтобы отсечь любителей поесть на халяву, впрочем, постоянным клиентам разрешалось платить в самом конце. А Дейл записывал насчет платы за жильё, если сумма выходила не слишком большой. Утром посетители рассчитывали сразу на входе по единому фиксированному тарифу, это хоть как-то разгружало супружескую пару. В этот момент из кухни вышла Латина, немного покачиваясь под тяжестью под носа. Все разговоры тут же затихли, за прошедшую неделю завсегдаты и познакомились со старательной девочкой, и прониклись к ней самыми тёплыми чувствами. Латина маленькими шажочками продвигалась к цели последнего испытания – отнести Дейлу ужин. Оно было самым тяжёлым, потому что малышка ещё не могла обслуживать клиентов. Два дня назад она попыталась, но упала на полпути и огорчилась так сильно, будто наступил конец света. Посетители тогда тоже чуть не взвыли от досады. Но она прилежно тренировалась, и, наконец, подошла к Дейлу сияющей улыбкой. «Миссия была завершена!» Дейл, обед! Прошу!» Парень аккуратно взял поднос и поставил его на стол. Удовлетворенно кивнув, Латина сбегала на кухню и вернулась со своей порцией. На этот раз она справилась куда быстрее, разница в размерах была ощутима. Сев рядом, она гордо сказала. «Я сегодня сделала картошку. Кушай, Дейл. «Спасибо, Латина! Ты постаралась на славу!» К слову, постепенно это превратилось в своеобразный ритуал. Латина показывала на гору пюре и с улыбкой отчитывалась, и Дейл хвалил её. А ещё блюдо, к которым девочка приложила руку, заметно выросли в популярности. Выкроя свободную минутку, Кеннет выглянула в зал, увидел радостную Латину за столом и усмехнулся. Он любил работящих людей. Малышка каждый день трудилась не щадя себя, она поставила себе цель готовить для Дейла. Поставила ее уверенно шла к ней, и результаты не заставили себя долго ждать. Я могу гордиться своей ученицей, подумал повар. А Дейл в самом деле болван, смотрит на латину, а ее чувств не видит. Девочка спокойно жила в танцующем оцелоте только потому, что ее привелся до Дейл. Когда он уходил, она тревожно озиралась вокруг и порой ощущала угрозу. У каждого должна быть опора, даже у этого парня! Рассуждал Кеннет раскладывая по тарелкам содержимое котла. Он знал, что Дейл хоть и бурчал порой, но доверял ему как родному старшему брату.